Глава 20. Люди начальника подводной тюрьмы по имени Нант были хорошо обучены, но мифера интересовали заключенные. Маньяки, убийцы насильники. Они должны были стать основной ударной силой его импровизированной группы. Но как прийти к своему врагу и превратить его в союзника? Что предложить ему? Чем заинтересовать? «Золотом!» Ошалело вытрощил глаза гном. Мифир смерил его снисходительным взглядом, собираясь съязвить, но вместо этого нахмурился, признавая, что в словах Кролла что-то есть. «Когда заблудился и не знаешь, куда идти, выбирай самый простой и короткий путь», — поддержал гнома человек-невидимка. «Если что, всегда можно будет вернуться и выбрать другую дорогу». «Все хорошо, только...» — Мифир недобро ухмыльнулся. «Где мы возьмем золото?» «Ты же прославленный сыщик, Сандеры!» Не задумываясь, ответил человек-невидимка. «Разве ты не богат?» «Нанд бюрократ, а эти шакалы побогаче меня будут». «А что, если попросить золото у карнака? предложил гном. «Боюсь, для мастера ремесел золотом являются извлеченные внутренности», — хмыкнул Мифер. «А что, если освободить Максимуса и взять денег у него?» — оживился Кролл. «Максимуса не освободить без Нанда. А Нанд не будет сотрудничать с нами без Максимуса», — осадил гнома сыщик. «Нанды все такие скряги?» — прищурился Кролл. «Нет, там просто умеют считать деньги». Мифер очень сильно нахмурился и неожиданно просиял. «Знаешь, что еще ценят Нандыря?» на — спросил он. «Красивых женщин!» — щелкнул пальцами гном. «Боюсь даже представить, что ты понимаешь под красивыми женщинами. Я покажу тебе, когда все это закончится». «Лучше не надо», — мифер примирительно поднял руки. «Может, вернемся к золоту?» — предложил человек-невидимка. «Вот ты, например. Его компаньон, уже много лет существовавший как дым от костра, сформировался в указательный палец, направленный на крола. «Разве гномы не любят золото больше своей жизни?» «Что за глупый вопрос?» Расплылся в самодовольной улыбке Кроул. «И разве ты не знаешь, где его взять?» «Маленький народец знает много мест, где можно добыть золото», — с гордостью произнес Кроул. «Мы любим золотишко, вот только...» «Где можно было им разжиться, мы разжились, а все остальное...» — В общем, нам это не по зубам. — А если вам будут помогать такие, как я и Мифир? спросил человек-невидимка. — Да, никаких вопросов, — оживился гном. — Затем неожиданно приуныл. — А с вами нужно будет делиться. — Слушай, ты, бородатый скряга, мы добудем золото и передадим его Нанду, чтобы он помог построить новый мир, где ты и твоя раса смогут начать новую жизнь». Начал злиться человек-невидимка. — Какой-то весьма сомнительный профит, — озадачился Кроул: Тебе дать время, чтобы ты подумал. — Нарывается ли я что-то не догоняю? — уставился гном на Мифера. — Ты всегда не догоняешь, мой низкорослый друг. — Я ведь и обидеться могу. — На что? — притворно удивился Мифер. — Не хочешь быть моим другом? — Ты только что назвал меня тупицей, — в сердцах выпалил Кроул. Я просто подытожил факты. Но! Ты знаешь, где взять золото или нет? потерял терпение мифер. Я же сказал, все, что маленький народец мог получить, он уже получил. А что не мог, но знает, где достать? Прищурился сыщик. Над этим мы работаем. Может, пора начать работать вместе? Чтобы отдать золото Нанду? На Возмутился гном. Да и ни за что. Думай многозадачно. Снисходительно улыбнулся Мифер. «Отдашь золото Нанду, освободишь Максимуса и получишь за это еще больше золота». «Обещаешь?» «Обещаю сделать все, что в моих силах. Остальное будет зависеть от тебя». Звучит так, словно где-то здесь скрыт подвох. Гном пристально разглядывал сыщика. «Дырку во мне прожить хочешь?» «Нет, просто хочу понять...» «О, тогда это надолго. Может, начнешь рассказывать, где нам взять золото для надо, а между тем продолжишь думать?» – предложил Мифер. Кроул покривлялся для приличия еще пару минут, после чего сдался и начал рассказывать о Нибелунгах. Рассказчик из него был, мягко говоря, отвратительный, но, несмотря на это, Мифер смог понять, что Нибелунги – это родственники карликов, только более жадные, вредные и злые». Согласно древним преданиям, рассказывал Кролл, они обитают в скалистых пещерах вдоль горных рек Роха, обворовывая туристов и гостей планеты. Они не тратят приобретенные богатства. Для них главное — процесс накопления. Питаются эти существа травами, кореньями и рыбой. Из-за последнего от них исходит жуткая вонь. — По-моему, это обычные гномы, — сказал человек-невидимка. «Мы — гуляки и балагуры!» — серьезно возразил Кроул. «Мы ценим не золото, а благо, которое можно на него приобрести. Что же касается небелунгов, то для них главное благо — это золото!» «То есть ты предполагаешь обворовать своих сородичей?» — подытожил Мифер. «Они на не сородичи!» — проскрежетал зубами гном. «Мы презираем их! Спроси любого из моего братства!» «Да мне, если честно, плевать. Главное, чтобы у них было золото. Скажи, где точно они обитают, и давай наведаемся туда, чтобы обчистить закромать хубыгих карликов». «Полегче на поворотах, дылда!» – обиделся Кролл. «Тебе понравится, если я сравню тебя с Бергами?» «Мне, если честно, плевать». Мифер примирительно улыбнулся. Гном поворчал какое-то время, затем начал рассказывать все, что знает о небелунках. Спустя час их небольшая группа покинула под пространство, оказавшись в наполненном магией мире Роха. Им нужно было попасть за город, от трамвай доставил их в самый центр этого волшебного мира. Вокруг царила атмосфера праздника. Толпа подхватила чужаков и понесла к центральной площади, где на деревянной сцене разыгрывалась театральная постановка. Вокруг было много слепых монахов, следивших за порядком, но люди, казалось, не замечают их. Они громко галдели, приветствуя главных героев. Так получилось, что Мифер и Крол оказались в первых рядах. На сцене две девушки разыгрывали какое-то действо. Они громко смеялись. Мифер прислушался, пытаясь понять смысл представления. Одна из девушек увлеченно рассказывала сплетни Андеры, высмеивая ее жителей и нравы. А вторая делилась с ней секретами древних знаний. Женщины всегда остаются женщинами, подумал сыщик, считая, что это только начало представления и отнюдь не главный смысл. Стая пилигримов спикировалась с неба и уселась на краю сцены, не обращая внимания на загудевшую толпу. Для этих птиц не существовало запретов от дверей. Даже под пространство не могло сдержать их, позволяя путешествовать сквозь себя по всем известным планетам. Амма лишила их амбиций, превратив в вечных странников. Четыре священных города, избранных Богом. Четыре безграничных мира. И каждый был для них домом, и в каждом они были чужаками. «Глупые птицы!» – засмеялась девушка на сцене. Ее все еще окружали остатки созданного волшебства. Перламутровые завихрения рассекали воздух, тянулись к застывшим на краю сцены птицам, Готовым сорваться со своих мест и улететь в любой момент. «Я смогу летать так же, как пилигримы?» Спросила девушку подруга. И мифер подумал, что птицы на сцене были не случайностью, а частью представления. «Никто не может летать так же, как пилигримы», Ответила вторая героиня, взмахнула рукой, прогоняя птиц прочь. Они захлопали крыльями, поднялись в небо. На несколько секунд их стая привлекла внимание всей толпы, а затем, когда собравшиеся люди снова посмотрели на сцену, то увидели, что первая героиня душит подругу. На сцене появился один из слепых монахов. Он смотрел на двух подруг, словно мог видеть их. Затем, когда губы задушенной девушки побледнели и замерли в последней улыбке, сделал уверенный шаг вперед, подошел к задушившей свою подругу девушке и взял ее за руку. «Ты все еще хочешь летать?» – спросил монах. «Как всегда». Девушка с ликованием посмотрела на мертвую подругу. «Тогда я научу тебя». Монах осторожно снял с нее одежду. Молодое тело вспыхнуло молочной белизной кожи. Собравшиеся люди почувствовали свежий запах цветов, моря, свободы, запах, исходивший от масла, которое монах втирал своими неуклюжими руками в обнаженное женское тело. «Ама любит нас». На распев тянул монах. Ама любит нас, вторила ему героиня, помогая избавиться от рясы. Монах вылил ей на ладонь немного масла, и она втерла это масло ему в грудь, в руки. Мне нужно еще, попросила она. Запах цветов усилился. Тела главной героини и монаха становились прозрачными, легкими, воздушными. Они поднимались вверх, возносясь над телом мертвой девушки на помосте, которая начинали пожирать черви. Тысячи личинок, тысячи переливающихся цветов и оттенков, настолько разных, что вместе они все казались чем-то серебристо-голубым или же золотисто-розовым. Все тело героини превратилось в один большой кокон, одну большую куколку, сотканную тысячами куколок. А затем этот пазл рассыпался на несчетное количество взмахов разноцветных крыльев. Тысячи бабочек оторвались от помоста. Клейдоскоп рисунков застлал небо. «Вот она, любовь Аммы!» — прокричала парящая над площадью девушка. «Вот она, красота созданного и мира!» «Я не верю!» Услышал Мифер голос стоявшего рядом с ним юноши, который не мог оторвать взгляд от оставшегося на помосте, залитого кровью и слизью скелета задушенной девушки. В то время как вся остальная, собравшаяся на площади толпа, смотрела на поднявшихся в воздух бабочек и парящих среди них главную героиню и монаха. «И это тоже любовь Аммы. И это тоже его красота». Тихо спросил юноша, стоявшего рядом с ним мужчину, лицо которого скрывал капюшон балахона. «Я не верю». «Красота, рожденная в родстве. Уродство, рожденное в красоте?» – спросил мужчина. «Не верю. Меня просто давно здесь не было. Я просто чего-то не понимаю». Не мог успокоиться молодой человек. «Ты понимаешь все так, как надо. Ты понимаешь, и твои родители понимали». «Подними голову и скажи, что ты видишь. Бабочки, красота, смерть, любовь, уродство. Для того, чтобы стать выше, нужно избавиться от низменности». Донесся откуда-то сверху голос главной героини. От услышанного у мифера начинала идти кругом голова. «Не сопротивляйся своей судьбе», — говорил рядом с ним мужчина в капюшоне. «Я не верю», — твердил как мантру юноша. «Не веришь во что?» «Не веришь в мифы? Не веришь в догмы? Замолчи!» «Твой бог не любит тебя. Твой бог любит твою невинность, твой свет, твою энергию. Замолчи!» «Твоему богу не нужна твоя вера. Твоему богу нужна его вера внутри тебя. Замолчи!» Заверещал юноша, начиная душить мужчину в капюшоне. Мифер видел, как обнажилось его лицо. Уродливая маска сшитой плоти и интегрированных электронных систем, которые мог создать либо мастер ремесел, либо кто-то настолько же безумный, как эта машина древних. Давай выбираться отсюда. Мифир схватил Крола за шиворот и потащил за собой. Люди продолжали галдеть. Безумие захватывало всех. На сцене происходили какие-то метаморфозы, но сыщик уже не видел этого. Он покинул главную площадь, вывалившись с гномом на пустынный переулок. — Ну, наконец-то! — раздался голос человека-невидимки. — А я уж боялся, что вы будете досматривать эту муть до конца. — У меня мозг чуть не лопнул, — признался Мифир. — Вот-вот! — оживился Кроул. — Теперь ты понимаешь, почему мы вырождаемся? — Слушай, такое 24 часа в сутки. Тут у любого крыш поедет. Они поймали рикшу и попросили отвезти их на окраину города, туда, где грохотали горные реки и где жили, если верить кролу, небелунги. «Ну и где золото?» «Понятия не имею», — всплеснул руками крол. «Если бы мы знали, то давно украли бы». «Может, для начала покажешь нам самих небелунгов?» — предложил человек-невидимка. «Не думаешь что это хорошая идея». «Ты что, испугался?» «Гномы никого не боятся!» «Подожди, дай догадаюсь!» Нарастало раздражение человека-невидимки. «Гномы никого не боятся, кроме других более мерзких гномов!» «Он нарывается или неудачно шутит?» — спросил крол Мифера. Сыщик пожал плечами, вглядываясь в неспокойные воды бурной горной реки, где плавали крупные рыбы. Одна из них приблизилась к поверхности воды и уставилась на него бледно-серыми глазами. «Это что еще за тварь?» Собирался он спросить гнома, но рыба неожиданно выпрыгнула из воды, ударилась о берег и, вспыхнув радугой цветов, обернулась в злобного мерзкого небелунга. Появившийся гном шипел и скалился, сверкая гнилыми зубами. Если не считать крола, то никто не испугался его. У последнего страх, казалось был на генетическом уровне. Карлик зашипел, запрыгал, готовясь к схватке с соплеменником. Со стороны все это выглядело крайне комично. «Это один из тех самых злобных небелунгов», — спросил мифер, на что гном выдал такой поток трехэтажной брани, что у сыщика едва не завяли уши. «Думаю, это небелунг», — подытожил человек-невидимка. Появившийся злобный гном тем временем поднял свои маленькие кулачки и, недолго думая, ударил крола в нос». Брызнула кровь. Кроул вякнул что-то нечленораздельное и упал навзничь, комедийно раскинув руки. Небелунка оскалился и переключил свое внимание на сыщика. Его прыжок был неожиданным, но мифер встретил его джебом такой силы, что агрессивный гном отлетел на несколько шагов назад, больно ударившись головой о камни. — Добьем, монстра! — заверещал очухавшийся Кроул, но мифер остановил его, схватив за шиворот. — Дайте я разможжу его голову камнем! — Совсем тронулся, — сделал вывод человек-невидимка. Продолжая сдерживать крола, сыщик подошел к вынырнувшему из реки противнику. — у тебя сильный удар, — прохрипел тот. — Хочешь получить еще? — спросил мифер. — Нибелунг замотал головой. — Тогда расскажи мне про золото. — Какое золото? — Которое ценится во всех мирах изученной плоскости. — Спроси лучше об этом у своего друга. По-моему, все гномы одинаковы, подытожил человек невидимка. Мерзкие, врали и пройдухи. На себя посмотри! обиженно заорали крол и небелунг в один голос. Золото, напомнил Мифер, собираясь ударить нибелунга. Скажи, где ты его прячешь, или клянусь, я буду бить тебя до тех пор, пока не расколется твоя голова. Нет никакого золота, донеслось в ответ. Думаешь, мы бы бросались на туристов, будь у нас бессметные сокровища? Сейчас я не думаю. Я делаю. Сыщик демонстративно сжал кулак. Ты еще хуже, чем твой предшественник, — завизжал Нибелун, готовясь к экзекуции. Мифир ударил его, но не сильно, желая привести в чувство, а не отправить в глубокий нокаут. Нибелун притворился, что потерял сознание. Врет он все! Не верьте ему! Знавал я таких, — кричал гном. «Им только дай волю, и они заговорят тебя до смерти!» «Могу то же самое заявить о вас!» «Мерзкий карлик!» — взрывел крол, схватил булыжник и метнул в ненавистного противника. Мифер успел поймать камень за мгновение до того, как тот размажжил Небелунгу голову. «Теперь я твой должник», — сказала повершенное существо с гнилыми зубами. «Скажи, чего ты хочешь, и я исполню любое желание!» — Золото, — произнес Мифер. — Вот заладил, — схватился за голову Нибелунг. — Нет у нас золота. — Совсем? — Совсем. Человек в рыбацком плаще забрал у нас последнее, что было. — Зачем? — Откуда я знаю? Разве первородных поймешь? — Так вас уже ограбили до нас, — догадался человек-невидимка. — Нибелунгов никто не грабит, — с гордостью заявил пойманный гном. «Тогда где золото?» «Его забрали. Это был человек в дурацком желтом рыбацком плаще». «Ты говоришь о первородном?» – оживил Смифер. «Плевать, я хотел, как вы его называете. Главное, он забрал у нас золото обманом». «Как это забрал?» – Растерялся сыщик. «Пришел, околдовал всех и унес богатство, сказав, что это для нашего блага». «Врешь ты вся!» – зашипел Кроул. «Мы справедливый и честный народ, в отличие от тебя и твоих соплеменников!» — закричал Нибелунг. Два гнома прыгнули друг на друга и покатились по земле. Мифер разнял их, держа на вытянутых руках. Не в силах достать соперника карлики, начали плеваться. Больше всего досталось державшему их сыщику. «А ну, угомонились!» — рявкнул он, предупреждая, что если они не послушаются, то стукнет их лбами так сильно, что... «Хорошо быть здоровым, да?» — ощетинились гномы. «Эй, мы на одной стороне!» — он отпустил крола, тут же отвесив ему под подзатыльника. «Не забывайся, а ты, его указательный пальцем, уперся Небелунгу в нос. Хочешь немного заработать?» «Я думал, ты меня грабишь. Я ищу союзников», — сыщик рассказала о Максимусе. «Если освободить его, то он вам хорошо заплатит. «Твое золото мне было нужно, чтобы нанять группу отъявленных головорезов, но если ты и твой народец согласитесь помочь...» «Ты спятил!» — заорал Кроу. «Есть идеи лучше. Я не буду работать с Небелунгом, потому что он побил тебя». «Он меня не побил!» «Но побил, если бы я не вмешался». «Ничего подобного!» — гном завертел головой, пытаясь понять, где находится человек-невидимка. «Скажи ему, ты все видел!» «Ну, не знаю». «Черт!» — гнов в бессилии затопал ногами. «Не истерия», — цикнул на него Мифир. «Видишь, твой оппонент совершенно спокоен». Он покосился на Нибелунга. «Кстати, как тебя звать?» «Альберих». «Ладно, Альберих. Ты и твой народец готовы присоединиться к нам, чтобы немного заработать». «Золото — это всегда хорошо», — проворчал небелунг Так Мифер стал предводителем гномов.